Глава четвертая. Семь часов к ужину в дом Полесовых приехал старинный друг семьи – граф Афанасий Никитич Курбатов с внуком. Курбатовы и так навещали нас не менее двух раз в неделю, но сегодня их ждали обязательно. Дело в том, что в будущий вторник состоится День памяти Сергея Васильевича Щербинина – отца хозяйки дома, героя Кавказской войны и блестящего дипломата. Так привыкли думать в этой семье, и я почти не испытывала уже по этому поводу эмоций, лишь иногда задумываясь, почему одним суждено считаться героями посмертно, а другим покоиться в безымянной могиле в чужой стране. Каждый год в день теза именинства Щербинина – Полесовы устраивали званый вечер, на который съезжались друзья по Академии Генштаба, где тот когда-то учился. Друзья по службе в депкорпусе, боевые товарищи. Официальный послужной список Сорокина был достаточно длинен. Одним из таких друзей по службе и был граф Курбатов. Он поддерживал семью Полесовых финансово и фактически на его средства организовывались эти званые вечера. Да, кстати, Афанасий Никитич является первым и самым главным моим подозреваемым. Мне показалась очень странной его задушевная дружба с Еленой Сергеевной. Они слишком много времени проводили вместе, гуляли наедине, встречались где-то за пределами дома, часто переписывались и вообще вели себя как лучшие друзья. И я предположила, не могло ли случиться так, что Щербинин-Сорокин после того, как исчез в 1874 году во Франции, стал выдавать себя за Курбатова. Если исследовать биографию графа, то можно отметить, что в юности, едва окончив академию, он был направлен в посольство в Лондоне. Вскоре он женился там на англичанке, но жена его умерла в родах, а новорожденного сына увезли родственники в Россию. В Лондоне Курбатов пребывал именно до 1874 года. Совпадение? К моменту его возвращения в Россию уже не осталось людей, которые помнили бы его прежнего. взрослый теперь сын с невесткой постоянно путешествовали, не думая возвращаться на родину. Старинные друзья помнили его совсем юным курсантом. А из всех родственников остался один только внук. То есть, чисто теоретически, ничего не мешало Сорокину встретиться с Курбатовым в Лондоне в 1874-м, ликвидировать его и вернуться в Россию уже под его Курбатого именем. Но сейчас мы с графом Еленой Сергеевной просто сидели в гостиной и играли в преферанс, наслаждаясь вечером. Собеседником граф был исключительно приятным. «Нет, Еленочка, я вам говорю, что на Кушке была не просто очередная стычка между русскими и афганцами». Очень по-домашнему делился мыслями Афанасий Никитич. «Англичане теперь знают, что мы ни пять земли русской не отдадим, и что полководцев и хваленых разделаем по орех, ежели понадобятся». Курбатов ткнул пальцем все в ту же пресловутую статью в «Ведомостях». «Около 600 погибших афганцев против 40 убитых и раненых русских. Это надо же! При том, что афганцы превосходили нас по численности». Их четыре тысячи душ при восьми боевых орудиях, а наших две тысячи. Думаете, простят, нам англичане такое унижение? Нет, будет война с англичанами. Помяните мое слово, Еленочка, будет. Курбатов являл собой высокого, статного и довольно привлекательного мужчину, хоть и было ему уже за 60 Выправку имел военную, даром, что в армии никогда не служил. По данным Платон Алексеевича, по крайней мере... Движения его всегда были ловкими, а ум острым. «А я все же надеюсь, Афанасий Никитич, что не будет», — возразила ему с крайне озабоченным видом Елена Сергеевна. «Потому как нет на свете ничего хуже войны. Должны же дипломаты наши взять это в разумение. Уж лучше худой мир». «Ежели дипломаты понимали бы это, то войн и вовсе не случалось бы». Мягко и доходчиво пытался настоять на своем Курбатов. Однако он явно пасовал перед обезоруживающей искренностью Полесовой. «А я все-таки надеюсь!» – еще тише и мягче повторила та. Елена Сергеевна приняла новость о возможной войне с англичанами очень близко к сердцу. Хворала, не вставая с постели до самого ужина. И даже сейчас поминутно вздыхала и прикладывала подрагивающую руку к губам. В этом была вся Елена Сергеевна. Право более доброго, ранимого и чувствительного сердца я не знала. Это была дама тридцати шести лет, темноволосая, несколько расплывшаяся в талии, сеточкой едва заметных морщин возле глаз и легкой, притаившейся на губах улыбкой. Улыбка эта всегда казалась столь теплой и искренней, будто каждый собеседник Елены Сергеевны был самым дорогим ей человеком, и хотелось улыбаться в ответ и немедленно завести с нею дружбу. «Глаза у вас, Еленочка, как у Рафаэлевской Мадонны», — сказал вдруг Курбатов, совершенно не кстати. Поймал руку по лесу и поцеловал. «Как же похожи вы на вашу маменьку!» «Да полно вам, Афанасий Никитич!» — смутившись, отобрала руку та. «Глядите лучше в карты, а то, пока мы отвлекаемся, Линочка нас снова обыграет!» «Все непременно обыграю!» — отозвалась, задумавшись над картами я. «Но уж нет, Лидия Гаврииловна, только не в этот раз», – рассмеялся Курбатов, возвращаясь к преферансу. «Надо отметить, что хозяин дома, Жорж Полесов, все это время находился здесь же, в другом конце просторной, оформленной в голубых тонах гостиной. Он сидел в полобороток фортепиано, закинув ногу на ногу, и лениво наигрывал что-то мелохоличное, видимо, соответствующее состоянию его души в этот момент». Огорчен Жоржик был из-за того, что намеревался ужинать по обыкновению в клубе. Но погода на улице стояла слякотная, в то время как соседский пудель кстати, изгрыз левую калужу Полесова. А две остальные пары не подходили по цвету к новому английскому пальто. Потому Жоржик остался дома и был в печали. «Вот вы говорите, Афанасий Никитич, как у Мадонны глаза у Еленочки», – молвил вдруг Полесов, когда о Мадонне уже все забыли. Так ведь у Мадонны Тарафаэля прикрыты всегда глаза или в сторону смотрят. Это как же?» На что Курбатов по-доброму рассмеялся. «Ничего-то вы не понимаете, милый Жорж. Светлый у Еленочки взгляд с таких иконы пишут. Ох, не цените вы своего счастья, Жоржик, не цените!» «Это отчего же не ценю?» Не оборачиваясь, возразил тот. «Ценю, и даже весьма высоко». За дверью в этот миг послышались шаги. А вскоре перед всеми предстали держась за руки Мари и графский внук Алекс Курбатов. Молодой человек, двадцати лет, про которого говорили, что он большой повес из дебашир Мари, цепко держа Алекса за руку, прошла через всю гостиную к столу, за которым мы играли, и громко, почти торжественно провозгласила. «Мама, Афанасий Никитич, мадемуазель Тальянова, мы с Алексом хотим вам сообщить кое-что». «Папа, прекратите играть и подойдите, пожалуйста, это важно!» «Мне отсюда все прекрасно слышно, крошка!» – крикнул в ответ Жоржик и стал играть, кажется, громче. Мария смирилась и пихнула зачем-то Алекса в бок, но тот молчал, явно чувствуя себя неловко. Тогда мари заговорила сама. «Маменька, мы с Алексом решили пожениться!» – выдала она. Я скинула на них пораженный взгляд – Первой моей мыслью было, что по Лесовым незачем теперь держать гувернантку. И мысль эта оказалась отнюдь не печальной. Потом я посмотрела на родительницу Марии, но та и брови не повела, а спросила только. «Хорошо, Машер, а чего вы с Алексом не вышли к ужину?» «Я же говорю, маменька, Алекс делал мне предложение». «Ах, да, понимаю, но вы все же поужинаете, милая моя, столовые еще не убирали». — Мама, ты что, не слышишь, о чем я говорю? — вспыхнула девица. — Мари, ну, право, не смешно. Жорж, который все это время терзал клавиши, лениво прервал спектакль. Похоже, я была единственной, кто на мгновение поверил несносной девчонке. — Идите ужинать, новобрачные, иначе заработайте себе гастрит, — с той же невозмутимостью заметила Елена Сергеевна и вернулась к картам. Мария еще раз обвела нас троих взглядом, после чего губы ее расплылись вдруг в довольной улыбке. «Я же говорила вам, Алекс, что когда люди дружат столько времени, сколько хотя бы мы с вами, они никогда не сумеют полюбить друг друга». «Видите, даже маман в эту глупость не верит. Так что и Наташа Ростова ни за что на свете не влюбилась бы в Пьера Безухова. Она вышла за него только потому, что ее репутация после попытки сбежать с анатолем была безнадежно испорчена, и никто бы другой на ней не женился. Ну и еще потому, что Безухов – граф». Мария многозначительно хмыкнула. «Я уже совладала с собой». Уверилась, что воспитанница моя в ближайшее время замуж не собирается и заговорила в обычной своей наставительной манере. «Очень рада, Мария, что вы осилили все же труд Толстого, но, кажется, читали, как всегда, по диагонали ничего не поняли». «Разумеется, по диагонали!» – с вызовом отозвалась девица. «Читать от корки до корки эту полную пафоса и морализаторства нудность – изощрённая пытка, по моему мнению. Для чего, скажите мне, расписывать на пять страниц то, что можно уместить в одно предложение?» Я сперва даже не нашлась, что ответить. «Когда я дискутировала с Марией, это случалось со мной часто». «Все же вам придется осилить войну и мир, целиком машер, хотя бы для того, чтобы завтра правильно ответить на контрольный вопрос по сей книге. Я настоятельно прошу вас прямо сейчас пойти к себе и заняться подготовкой». Рисковатый мой тон не оставлял сомнений, что это именно приказ наставницы, а не ироничная рекомендация. Однако Елена Сергеевна попыталась возразить. «Боюсь, это ужасно вредно, столько времени посвящать занятиям» но тут Полесова встретилась со мной взглядом и мигом передумала. «Хотя вам, конечно, виднее, Лидочка, но пусть Мария сперва хотя бы поужинает». «Благодарю, маман!» — хмыкнула Мария. «Но пребывание в этой комнате окончательно отбил у меня аппетит». Не сделав даже Никсона на прощание, она развернулась и вышла вон, сомневаясь, что Мария ушла читать Толстого. Алекс же остался. Освободившись от моей воспитанницы, он поправил галстук и поднял голову с искренним раскаянием в глазах. «Простите за эту сцену, господа. Мари меня с ума сведет. Клянусь, это не я выдумал». На что Елена Сергеевна лишь улыбнулась ему своей мягкой улыбкой. «Это вы простите нас, Алекс, за нашу девочку. Когда-нибудь Мари будет стыдно за свое поведение. И, разумеется, она не права насчет романа Толстого». Полесова приложила руки к груди и глядела на меня с таким сожалением будто оскорбленный Толстой приходился мне близким родственником. Это потрясающее произведение, просто потрясающее. Правда, я и сама читала его не полностью. Перелистывала страницы про военные баталии. Полесова чуточку покраснела, а Курбатов рассмеялся. А я, знаете ли, наоборот, с большим интересом читал про баталии. А перелистывал все эти салонные беседы. И про похищение Наташи совсем ничего не помню. Вот даже только что узнал, что она, оказывается, вышла замуж за Пьера. Эка шустрая девица. Курбатов веселился вовсю. Да Наташа вообще была той еще штучкой, скажу я вам. Охотно отозвался из своего угла Жоржик. Сплетни он любил. Обыкновенный вечер в доме Полесовых. «Боюсь, что не могу разделить ваших мнений об этом романе, господа», — свысока заметила я, собираясь свой последний карточный выигрыш, и уже более радушно добавила. «Я вас оставлю. Хочу подышать воздухом перед сном». Не прошло и минуты, как за мной на балкон вышел Алекс Курбатов. Он был очень привлекательный внешне. Обаятельный и образованный молодой человек, учился несколько лет в Сорбоне, но с последнего курса был выгнан за какой-то дебош, устроенный с сокурсниками. Вернулся в Петербург и во время первого же своего сезона оказался замешанным в некоем светском скандале, после чего ему пришлось в торопях уезжать из столицы. Теперь он остановился в Москве у дедушки и пока вроде бы ничем себя запятнать не успел». Однако я все равно поражалась самонадеянности Полесовых, позволяющих дочери буквально часами оставаться наедине с месье Курбатовым. Я пыталась это прекратить первое время, но наткнулась на такое искреннее непонимание родителей, что вынуждена была уступить. Да и Алик все же, несмотря на дурную его славу, казался мне человеком порядочным. Бог его знает, что там случилось в Петербурге. Быть может, это лишь даст одно недоразумение. Мне Алекс вполне нравился, а по части выходок моя прелестная воспитанница его даже превосходила, часто вгоняя его же в краску. Если бы эти двое и правда поженились, боюсь, вышел бы такой взрывоопасный коктейль, что их не принимали бы ни в одном приличном доме». А сейчас мы стояли на балконе, и Алекс рассказывал мне какой-то не вполне приличный светский анекдот. А я делала вид, что мне смешно и что я ничуть не смущаюсь. А потом, отсмеявшись, я томно вздохнула и как будто невзначай заметила. «Я вся в предвкушении праздничного вечера. Это так славно, что дни памяти Сергея Васильевича проходят не в чёрных тонах и с минорной музыкой, а как настоящие баллы. Я буду на том вечере в тёмно-синем платье. А вы что наденете?» «Синий галстук, чтобы в тон вашему платью!» — отозвался Алекс, заслужив мою удобрительную улыбку. «Вы обещаете мне за это первый тур вальса?» «Первый тур занял Георгий Палыч, но вам я с удовольствием обещаю второй». «Благодарю, моя прекрасная леди!» Алекс поймал мою руку и поцеловал, а я снова засмеялась. «Несказанно рад, что у меня будет, наконец, возможность с вами потанцевать!» И вдвойне благодарен покойному Сергею Васильевичу за эти поминки. Дедушка говорит, что он был очень жизнерадостным человеком. И традиционных поминок, на которых все зевают, просто бы не потерпел. Ваш дедушка столько делает для Полесовых. Должно быть, они очень дружны были с Сергеем Васильевичем. Алекс состроил уморительную гримаску. И я снова рассмеялась, а он продолжил. Едва ли они очень дружили. Я думаю, там что-то другое. И что же... Я всем видом изобразил свой интерес. Дедушка любит повторять, что папенька Елена Сергеевна когда-то спас ему жизнь. Но он ни разу не говорил ни о какой дружбе между ними. Он вообще предпочитает избегать разговоров о своей молодости. И Сергея Васильевича в частности. «Любопытно», — обронила я, — «ведь ваш дедушка служил в Лондоне, в посольстве. Он никогда не был на войне. Как же его жизни могло что-то угрожать?» «А ведь верно» призадумался Алекс. «Право не знаю. Надо бы расспросить об этом дедушку получше. Вы заставили меня задуматься, Лидия. Обещайте, что потом расскажете мне», — заговорческим шепотом попросила я. «Вы же знаете, как я любопытна». И все же долго выдерживать компанию Алекса я не могла. Столько улыбаться смеяться над неприличными глупостями мне было не под силу. Попрощавшись, я направилась к себе, думая о том, что эта фраза «он спас мне жизнь» скорее всего, образное выражение, не в прямом смысле. Это как, например, барышни, увидев жабу, кричат «Ах, я сейчас умру от страха!» Кстати, о жабах. Когда я вошла в спальню и в темноте попыталась нащупать свечку, стоящую обычно на столике возле двери, ее там не оказалось, как, впрочем, и свечи на прикроватной тумбе. Отлично, дети решили оставить меня без света, и основное веселье, видимо, ожидает меня позже, когда я найду на своей подушке, например, жабу, как в прошлый раз. Но дети редко повторяются, поэтому я решила не рисковать и снова вышла в коридор, чтобы взять свечу из канделябра. В своей постели под покрывалом я нашла металлическую щетку для чистки сковородок, довольно острую. Ею, пожалуй, можно было и травмироваться. Интересно. Это тоже попадает в разряд детских шалостей. А в следующий раз эта пиголица что сделает? Мышьяк мне в кофе подмешает? Я не сомневалась, что идея принадлежала Марии. Когда я соглашалась на это приключение, дядя и впрямь предупреждал, что она опасна. Только я никак не думала, что опасность будет связана с моим гувернантским прикрытием, а не с поисками Сорокина. Так и не решившись лечь в постель, Я села в кресло рядом с кроватью и долго еще сидела так в кромешной тьме, думая, где мне набраться сил, чтобы пережить еще один подобный день».